Глава сорок третья Эш погрузился в раздумья. Визиты к Мэгги, которые неохотно позволял ему Алекс, не убедили его в том, что она чувствует себя лучше. В этом вопросе их с Алексом мнения совпадали. Эш решил навестить старую Лис, потому что больше ему не с кем было поделиться. Он изливал ей свою тревогу, в таком возбуждении, что стучал пальцами о чашку с чаем. — Да, дела, — сказала лис, когда он выговорился. Он сидел под ее старинными часами. Маятник раскачивался из стороны в сторону, а негромкое тиканье разгоняло тишину. Хозяйка пожевала щеку и погладила собаку. — Да уж дела. Ты ведь очень по ней тоскуешь, верно? — спросила она. Что же ты так легко ее уступил? Мне было вовсе нелегко, Лис. Но дети. Она погибала в разлуке с ними. К тому же в глубине души она любит Алекса. Я знаю, что любит. И хотя ей так не казалось, я стоял между ними. Очень уж ты хороший, Эш. «Иногда люди бывают такими хорошими, что даже слишком...» «Она больна. Сильно больна». «А как насчет того, кто ее посещает? Что ты о нем скажешь?» «О психологе? Не знаю. Она ему доверяет, но, возможно, этого недостаточно». «Она верит ему, да?» — уточнила старая лис, призадумавшись. То вам известно, лис?» «А сколько ты мне заплатишь?» расхохоталась лис. Гость усмехнулся, но хозяйка не услышала в его смехе особой радости. Она чопорно встала и взяла у него чашку. Ах, до сих пор все кости ломит после той прогулки!» Она взяла из кладовки бутылку бузинного вина и налила им по стаканчику. «Уж я-то знаю!» — пробормотала она. — Ту, которая завладела Мэги и не отпускает. Я ее видала. — Видала? — Что значит «видала»? — Она все вокруг детей ошивалась. Однажды была и в моей кладовке. Видала я ее. Можешь не сомневаться. Вы говорите о той, что зовется Анис? — Мы не называем имен, верно? — Уж это ты должен знать, если вообще что-то знаешь. — Мы не называем имен, но да. — Это она. Я присматривала за детьми, а потому я была супротив ее, скажем так. Эш погладил бороду. — Она что, вроде духа, пытающегося завладеть Мэгги? Старуха взмахнула рукой. «Недалекой! Ох, и недалекой же ты, Ничего-то ты не знаешь! Этот дух не пытается войти в Мэгги! Этот дух пытается из нее выбраться! Как ты вообще надеешься хоть что-нибудь понять, если ты такой недалекой?» «А как насчет той, что зовется Беллой?» «То же самое!» Эш покачал головой. Мэгги сказала мне, что все началось с птицы, с черного дрозда. — Ну да, Мэгги мне это рассказывала, и она была вроде тебя, такая же недалекая, не понимала этого, не знала того. Только языком чесала, да и все. Я сказала ей, нет, птица не пыталась в тебя войти. Она пыталась выбраться наружу, но она этого не видела. — Может, это фамильяр? Примечание. Фамильяр или имп, так называли волшебного духа, который служил колдунам и ведьмам, считался разумным и нередко принимал форму животного. Конец примечания. — Как хочешь, так и зови. — Сперва птица, потом та, что у нее за плечом, потом еще одна — Анис и Белла. — И другие. Чем ты сильнее, тем их будет больше. Все они в тебе, и они выйдут, если ты один из них, и всех их можно использовать, но если ты неосторожен и выбираешь неверный путь, тогда что же, они захотят попользоваться тобой, верно? «Но почему Аннис нападает на детей?» «А кто еще отнимает мамочки на время и все прочее?» «Дети истощают ее жизненную силу. Вот она и не хочет этого. Та, о ком мы говорим. Она хочет убрать их с пути, чтобы больше жизненной силы досталось ей. Особенно парнишка. Он отнимает много сил, вот она и охотится за ним». А в миленькой девчушке есть что-то, чего она боится. В Эмми?» голова пошла кругом. «Тот случай с черным драздом. Когда все началось, Мэгги вдохнула в него жизнь. Сама я такого не делала и не видела, но верю в это, потому что, помяни мои слова, в тот день в воздухе было еще кое-что, кроме Мэгги, с ее способностями». — Лис, я вас не понимаю. Старуха отклебнула бузинного вина и причмокнула. — Это потому, что ты недалекой. Ты хочешь, чтобы тебе все разложили по полочкам? А тогда это уже не то, что есть на самом деле. — Продолжайте. — Нет уж. Сегодня я наговорилась. Старуха уставилась на коврик под ногами. Через некоторое время, проведенное ими в полном молчании, хозяйка закрыла глаза. Судя по ее дыханию, она уснула. Часы тикали. Один или два раза она причмокнула во сне, а в какой-то момент захрапела. И звук этот напоминал пилу. Эш посмотрел на пол, а потом на Колли, лежавшую у ног старухи. Собака навострила уши и поглядела на него дружелюбно, но беспомощно. Эш подумал, что надо бы встать и не тревожить сон лис. Едва ли от нее стоило ждать ответа. Но вдруг его тело пронзил острый спазм, а старуха открыла глаза. Ее палка упала на пол. Она нагнулась и подняла ее. — Да, пора уж тебе идти. Пробормотала она, вставая, чтобы его проводить. Эш был слегка удивлен. Обычно ему приходилось терпеть старухины насмешки каждый раз, когда он собирался идти. — Она что-то потеряла, Эш. Когда меняла обличье, когда летала, она потеряла частицу себя и теперь должна ее снова найти. «А где искать?» «А что тебе твоя мамочка говорила, когда ты что-нибудь терял?» «Ищи там, где потерял!» Лис проводила Эша до самой калитки. «Пускай этот, — промолвила она, — спросит ее про поющую цепь». «Про поющую цепь?» «Да, верно! А еще про колыбельную смерти!» «Пусть спросит. «А что это?» Похоже, лис на него рассердилась. Она подняла свою палку. «Тебя это не касается! Тебе и знать этого не надо! А теперь проваливай, скажи ему!» «Вот еще что, лис!» Все эти разговоры о темной сестре. Темная сестра Анис или Белла? Или эти духи, которых она видит, когда летает? Или это она говорит о Гекате? — Или о вас, — добавил он про себя. — В общем, я не понимаю. — Неужто ты такой недалекой, потому что мужчина? — спросила старуха. — Да все они ее темная сестра. Она принимает разные обличья. Но есть только одна настоящая темная сестра. Лис постучала себя по виску. — И живет она вот здесь. Эш покачал головой и побрел к машине. — Он сел за руль, повернул ключ зажигания и посмотрел в зеркало заднего вида. Старая лис стояла у калитки, глядя на него, а Кольди сидела с ней рядом. Лис показывала на него палкой. Эш зашел к десангу в клинику и все ему рассказал. Реакция доктора была откровенно скептической. Пока что все, с чем мы работаем находится исключительно в пределах сознания Мэгги. Белла – персонаж из дневника, выученного Мэгги почти что наизусть. Похожая история с Аннис. Алекс утверждает, что большая часть дневниковых записей принадлежит ей самой, что она просто использует фрагменты информации, всплывающей в результате археологических раскопок в замке. А вы что об этом думаете? Да какая разница? ее поведение, ее здоровье. Вот что важно. Она хочет выздороветь. Потому-то она и написала имя Анни с шпионскими чернилами. Это показатель того, что ее подсознание стремится к самоисцелению. Эш покачал головой. Это еще не все. Я знаю, вы считаете, что она просто сплетает вокруг своей жизни историю. Но вам не кажется, что у этого духа, у Аннис, Может быть и собственная жизнь. Десанк пристально посмотрел на Эша. Я психолог, сказал он, а не грёбаный мистик. Но Десанк уже почти исчерпал свои возможности. В раскопках он натыкался на один и тот же непробиваемый фундамент. Стараясь путем гипноза извлечь на свет личность Аннис. Доктор хотел добиться объединения Мэгги, Беллы, Анис и всех остальных, и ради этого был готов на все. Он решил устроить длинный сеанс, надеясь, что усталость хотя бы слегка изменит реакцию пациентки. «Анис!» — обратился к ней Десанг. «Мне нужно снова с тобой поговорить, задать тебе несколько вопросов». Вечно. Эти вопросы уже перевалило за полночь, и Десанк старался, чтобы в его голосе не чувствовались утомление и нотка отчаяния. Он работал с Мэгги с полудня, и ему не удавалось не заглянуть за спину Аннис, не уйти от нее. Ты говорила мне, Аннис, что не хотела причинять зло, но я тебе не верю. Ты пугаешь Беллу, ты запугала Сэма, теперь... Ты угрожаешь жизни Мэгги. Целители так не поступают. Почему, Аннис? Уздечка времени. Ты мне это уже говорила, но что это значит? Она глубоко вздохнула и посмотрела на Десанга из-под тяжелых век. Тогда скажи мне, почему ты хочешь навредить Сэму? Объясни. Из-за любви его матери. Она лишает нас силы, делает слабыми. Ее любовь всех нас делает слабыми. Она смазала бальзамом его глаза. Он увидел меня, и я вошла. Вошла куда? В ваш мир. Она смазала бальзамом его глаза? Ты имеешь в виду мать Сэма? Нет ответа. Ни малейшей реакции. «А что Эми? Ты ведь не нападаешь на Эми!» «Девочка, она одна из нас! Она владеет знанием!» Десанг бродил по комнате, присаживаясь то на подоконник, то на стол, то на каминную полку. Наконец он приземлился на корточке прямо перед пациенткой, прежде чем пойти в банк «Анис!» «Что такое поющая цепь?» Ее глаза широко распахнулись. Она была изумлена. Доктор и сам не мог скрыть удивление, вызванного ее реакцией, и, заметив это, она снова успокоилась. «Если ты знаешь об этом, то тебе должно быть известно, что это такое». «Я знаю и о колыбельной смерти». Она благодушно покачала головой. — Вот уж этого ты знать не можешь. — Ну так расскажи мне о поющей цепи. — Дай мне уснуть. — Сперва расскажи. Она фыркнула. — Цепь? — Это передача силы от одной из нас другой. Вот и все. Когда наступает время умирать, Мы находим такую, как мы, и передаем ей нашу силу, наши надежды. Поющая цепь. Моя цепь очень длинна, длинная, как сама жизнь. Но как передается цепь? Нужно спеть колыбельную смерти, самую могущественную из множества наших песен. Спой ее мне. Она снова презрительно фыркнула. Никогда еще эту песню не пели мужчине. Эта цепь принадлежит мудрым женщинам, она их собственность, целительницам. К тому же спеть «Колыбельную смерть» означает призвать смерть. Это песня Гекаты. «Если ты споешь ее мне, я умру?» «Дурак! Ты же не один из нас! Я умру, если спою ее тебе!» Она для того, чтобы передать знание одной из нас. А теперь я хочу спать. Я устала от всего этого. Но скажи мне, Анис, почему ты так никому и не передала поющую цепь? Почему ты не умерла? Они украли мое время. Огромная слеза набухла у нее в глазу. Они разорвали цепь двух тысячелетий. «Мои маленькие сестры двух тысячелетий!» Вдруг она зарычала, снова рассверепев. «Дай мне уснуть, ты священник!» «Но ты же хочешь умереть, Анис! Ты сказала, что хочешь передать поющую цепь. Сама так сказала. Почему ты не передашь цепь Мэгги? Тогда ты сможешь умереть и оставить ее в покое, а цепь будет спасена!» «Почему бы нет, Анис? Почему?» Она закрыла глаза. «Подойди!» Вяло позвала она его. «Ближе!» Она перешла на шепот. Десанг приложил ухо к ее губам. «Ближе! Я выплюну уздечку! Еще ближе!» Он приготовился слушать. Она схватила его за лацкан и, внезапно выпрямившись, испустила мучительный, пронзительный крик прямо ему в ухо. Десанг отпрянул, чувствуя резкую боль, но ее хватка была крепкой. Крик стал еще громче. Ее рот расширился до уродливых жутких размеров. Разрывающий барабанные перепонки виск парализовал Десанга, вызвав такую боль, словно раскаленные иглы вонзились в самые нежные части его ушного лабиринта. Этот крик обжигал. Он был криком боли и страха, и агони, и ненависти, сокровенным визгом, доносившимся из глубины веков. От этого крика чувствительная барабанная перепонка де Санга мучительно, опасно вибрировала. Он подумал, что она вот-вот лопнет. Алекс вбежал в комнату, и крик прекратился. Де Санг вырвался. Отлетел к стене и упал на колени. Он поднес к уху ладонь. На пальцах была кровь. Он посмотрел на Анис. Она сидела в кресле и ухмылялась. Ухмылялась со злобным удовлетворением.